Глава 42. Би. В прошлом году Элеонора прислала Би на день рождения черно-белую открытку с изображением двух разговаривающих женщин. В спорткомплексе новое оборудование. Заговорщически сообщала одна из них. Выдает все. Батончики кит-кат. Марс. Именно так Би и относилась к тренажерному залу. Торговый автомат стал единственным устройством с которым у нее там сложились серьезные отношения. Но она все равно туда ходила каждый вечер, и слова ее матери стимулировали ее гораздо сильнее, чем мог кто-либо еще. Нам, женщинам из семьи Баркеров, нужно следить за тем, что мы едим, или заниматься спортом. А я не видела, чтобы ты в последнее время делала хоть что-то из этого. Если не хочешь отрастить бедра, как у тети Джеммы, то тебе нужно прекращать заказывать еду на вынос. И есть всякий мусор. Но Би не могла отказаться от последнего. Она вообще относилась к тем людям, которые едят батончики Марс на беговой дорожке. Поэтому она просто стала ходить в спортзал четыре раза в неделю и с радостью отмечала результаты. Теперь у нее просто оставалось меньше времени на еду. Да, мама у нас такая, это как раз в ее стиле! Засмеялась Френ, когда Би передала ей слова их матери. «Тебе повезло, что ты у нас младшенькая. Если бы я предложила ей отвалить, как сделала ты, то оказалась бы в полной заднице, и она гонялась бы за мной с большой кухонной лопаткой». Би улыбнулась, представив, как ее мать гоняется за ее 39-летней сестрой по саду с кухонной лопаткой. Хотя Френ была права. Установленные дома порядки несколько смягчились к тому времени, как родилась Би. Или, может, их мать просто была слишком занята, чтобы замечать, какое их количество нарушает младшая дочь. Неравенство в их воспитании частично объясняло то, что они стали близки только когда повзрослели, и их просто перестало все это волновать. Би всегда чувствовала, что их мать гораздо больше интересуется Френ, чем ею, а Френ неустанно жаловалась, что ее младшая сестра считается золотым ребенком который просто не может что-то сделать неправильно. Однако теперь соперничество между сестрами уступило место дружбе, возможной только у людей, которые каждый день вместе купались в ванне и вместе ели на протяжении первых десяти лет жизни. «Ты прекрасно знаешь, что мама любит тебя больше», — продолжала Би. Это была старая шутка, к которой обе давно привыкли. «Иначе меня не назвали бы в честь бабушки Беатрис», а тебя в честь бабушки Фрэнсис. Мне отлично подошло бы имя Фрэнки. Такое крутое имя совсем не для тебя. Напрасно мама так сделала. Если ты закончила все свои дела, то я могла бы к тебе подскочить. Ричель Юис сейчас на футболе, Мэзи у подруги, а мне нечем заняться. Я подумала, что лучше всего будет поехать к тебе». «Отлично. Спасибо, Френ. Как я могу отказаться от такого предложения?» Ей в эти дни было легко разговаривать с Фрэн, иногда даже легче, чем с подругами. Би не была уверена, в ком тут дело, в них или в ней самой. Но иногда у нее возникало чувство, будто они, наконец, выросли и потеряли интерес друг к другу. Вместе с Фрэн она не чувствовала себя неудачницей из-за отсутствия мужа, двоих детей и прекрасной работы. Френ была старше, и дети у нее появились до того, Как кто-то мог ожидать того же от ее младшей сестры. Плюс ко всему, детки оказались маленькими гадёнышами, поэтому Би радовалась своему статусу одинокой незамужней женщины. Би любила подруг как сестер, но каждый раз при виде их вспоминала, что с карьерой у нее ничего не получается, а серьезных отношений завести не удалось, поэтому она неоднократно собиралась рассказать Френ про то, что с ней случилось много лет назад но никак не могла заставить себя произнести эти слова вслух. Заново все пережить, или еще хуже выяснить, что ошибалась по поводу сестры, и увидеть в ее глазах осуждение. В последнее время у Элеоноры кажется не все в порядке с головой из-за гормональной перестройки после рождения ребенка. И еще она считает, что теряет себя. Фрэн едва успела переступить порог, как сестра начала выпускать пар. А Карен рассказала про пациентку, которая ее пугает. Она слишком серьезно ее воспринимает, как мне кажется. Я уверена, она знает, что мы с Элс что-то от нее скрываем. У нас не очень получается с этой вечеринкой сюрпризом. Плюс она еще давит на меня. Хочет познакомить с мужиком со своей работы. Я разрешила ей дать ему мой номер, причем довольно давно, а он еще даже ни одного сообщения не прислал. Может, он думает, что я неудачница? Френ вопросительно приподняла бровь. «Карен все еще пытается организовывать тебе встречи со скучными неподходящими тебе типами. Би улыбнулась. Ага. Я пыталась ей говорить, что довольна своей жизнью, но, похоже, она не верит, что я могу быть счастлива в одиночестве в моем возрасте. Она заботится обо мне, желает мне счастья. Хм, пожала плечами Френ. Я уверена, что это так просто. Просто что? Голос Би прозвучал резче, чем она хотела. Забудь, быстро ответила Френ. Прости. Нет, серьезно, в чем дело? Ну, просто создается такое впечатление, что забота Кары на тебе это всегда попытки тебя изменить. Я знаю, что она твоя лучшая подруга, но почему, если ты одна, то с тобой обязательно не все в порядке. То, что Френ не понимала положения вещей, было нормально. Никто не понимал, как три женщины оставались подругами столько лет. Люди понятия не имели, что история их отношений – это цемент в стенах. Но из-за ее настроения в последнее время слова сестры все же задели чувствительную струнку. Карен ничего не имеет в виду. Она просто так действует. Она любит чувствовать себя нужной, что каким-то образом помогает. «Да и мужик этот не кажется таким ужасным». «Хорошо, я поняла. Он психиатр?» «Нет, он айтишник». Френ резко подняла голову, и Бира смеялась. «Не надо на меня так смотреть. Майкл тоже айтишник и не сделал Карн ничего плохого». Сестра нахмурилась. «Что? Ты имеешь что-то против Майкла? Ты всегда так морщишься, когда я его упоминаю». Фрэн покачала головой. «Я не доверяю ему, Би. Я не могу сказать что-то конкретное, объяснить почему, но я просто ему не доверяю».